глава шестьдесят девятая. похороны отдать цепи опустить тушу за борт огромные тали сделали свое дело ободранное беловатое туловище обезглавленного кита светится словно мраморное надгробие оно изменило цвет но на глаз ничуть не уменьшилось в размерах оно по прежнему Грандиозно! Все дальше и дальше относят его от судна, вода вокруг него кипит и плещет от ненасытных акул, а воздух над ним взбудоражен крыльями крикливых птиц, чьи клювы вонзаются ему в бока, точно бесчетные предательские кинжалы. И чем дальше относит этот огромный белый обезглавленный призрак — тем сильнее возрастает убийственный плеск и гомон, поднимаемый акулами у поверхности моря и птицами, облаком вьющимися над водой. Много часов подряд видим мы это мерзкое зрелище с палубы лежащего в дрейфе судна. Под ласковыми безоблачными небесами, по светлому лику теплого моря, Овиваемая радостными ветерками, Все плывет и плывет эта туша смерти, Покуда не затеряется, наконец, в бескрайней дали. Может ли быть зрелище печальнее? Может ли издевка быть язвительнее? Плавучие стервятники явились на похороны В благоговейном трауре. Собрались и воздушные акулы, Все в черном облачении Или хоть с черными пятнами. Мало кто из них, я думаю, Оказал бы киту поддержку при жизни, Попади он в беду. Но на тризну его Они благочестиво слетаются со всех сторон. О черное воронье нашей планеты! Даже величайшему из китов не спастись от вас. Но это еще не конец. Долго потом в воскверненном трупе живет мстительный дух и витает над ним, наводя страх. Замеченный вдали робким военным кораблем или беспомощным судном открывателей, которые еще не видят издалека птичьих стай, но различают в лучах солнца над водой какую-то белую массу, опоясанную широким кольцом белой пены, в тот же миг безвредный труп кита вносится дрожащими пальцами в вахтенный журнал. Осторожно! Замечены мели, рифы и буруны. И многие годы спустя будут еще корабли страшиться этого места, перепрыгивая через него, как прыгают на ровной дорожке Безмозглые овцы потому только, что в этом месте подпрыгнул их вожак, когда ему подставили палку. Вот вам ваши хваленые прецеденты, вот вам польза традиций, вот вам все эти живучие предания. Никаких у них нет корней в земле, они даже, как говорится, и в воздухе не висят. Вот она, ортодоксальность. Так вот и получается, что при жизни тело кита всерьез устрашает врагов, а после смерти дух его порождает в мире необычайный страх и панику. А ты, мой друг, веришь в духов? Ведь духи есть не только на Коклейн, и люди куда посерьезнее доктора Джонсона верят в их существование.